Запись 193. Браво. Отличная стилизация под прекрасного меня. Хоть на что то ты сгодился, дурочка тупенькая, с тетрадкой своей красненькой. Спасибо, что дал глянуть.